ЛЕГЕНДА О МАКБЕТЕ Шотландская легенда Году так в 1033-м Шотландии правил добрый старый король Дункан. У него было два сына – Малкольм и Дональд Бейн. В ту пору Шотландия страдала от набегов воинственных датчан. Датские воины, высадившись на Британском берегу, крушили все, что не попадет под руку. Сжигали дома и замки, даже церкви, забирали награбленное, садились снова на свои парусные ладьи и улетали прочь. И вот в который раз многочисленный флот датчан причалил к берегам Шотландии и высадился в окрестностях Файфа. Против чужеземцев шотландцы собрали могучую армию, Но так как король Дункан был уже слишком стар, а сыновья его слишком юны, армию повел по велению короля его ближайший родственник Макбет. Макбет был сыном Тана Гламесского. Тана значит владельца земель в Гламессе. Макбета все считали храбрым воином. Во главе армии шотландцев вместе с верным банко Таном Лохаберским. Он дал отпор датчанам. Шотландцы выиграли великую битву. Они разбили датчан и заставили их отступить к своим ладьям, бросив раненых и не похоронив убитых. Прогнав датчан, Макбет с победоносной армией вернулся на север Шотландии в Форес. Поговаривали, что в Форесе жили три вещунья, три старухи, умевшие колдовать и предсказывать судьбу. Даже такие бесстрашные воины, как Макбет, верили тогда в колдуньи. Три вещуньи схоронились на болоте у дороги и стали поджидать Макбета. Когда он появился во главе своей армии, первая вещунья не побоялась, вышла к нему и сказала «Привет тебе, Макбет! Привет тебе, о славный тан Ламеский!» За ней вышла вторая вещунья и сказала «Привет тебе, Макбет! Привет тебе, о славный тан Кавдерский!» А третья вещунья вышла и воскликнула «Привет Макбету, которому грядет стать королем Шотландии!» Не успел Макбет прийти в себя от изумления, как появился на коне гонец, который сообщил, что отец Макбета скончался, а значит, Макбет и в самом деле стал теперь Таном Гламисским. Вслед за первым гонцом вскоре появился и второй. Он принес добрые вести от короля Дункана. Король благодарил Макбета за победу и сообщил, что Тан — Кавдерский восстал против него, и потому все его земли теперь принадлежат победителю Макбету. А значит, Макбет отныне стал Итаном Кавдерским. Выходят уже два предсказания старых колдуний сбылись. И Макбет задумался, что предпринять, чтобы сбылось и третье, как стать королем. А надо вам сказать, что у Макбета была жена, женщина коварная и очень чистолюбивая. Она воспользовалась своей властью над ним и уговорами, укорами и угрозами заставила его поверить, что он овладеет короной, если убьет старого доброго короля. Макбет очень долго сопротивлялся ее уговорам. Ему совсем не хотелось убивать старого короля, своего доброго друга, но чего не добьется коварная, честолюбивая женщина, да к тому же предсказание вещунья. И Макбет уступил. И замыслил, как убить короля. Он пригласил короля Дункана к себе в гости, в свой замок близ Инвернесса. Вместе с женой он радушно принял короля и всю его свиту, устроив им пышный пир. Уже глубокой ночью королю захотелось покинуть пирующих и уйти спать. Макбет проводил его в роскошные покои, приготовленные заранее. В те далекие дикие времена был обычай, что у дверей опочивальни, где спит король, несли стражу два бравых воина. Леди Макбет знала, кто назначен стражами в ту ночь, и заранее напоила их вином, в которое подмешало снотворное зелье. И когда король удалился в свои покои и лег спать, стражники тут же свалились в мертвом сне у его дверей. Теперь их не добудилась бы даже военная труба. Всю эту ночь шумела буря, но ни вой ветра, ни удары грома не нарушили сон короля, потому что он был уже стар и слишком устал после долгой дороги и богатого пира. Само собой, стражники не пробудились, только один Макбет не ложился. Сон не шел к нему, его терзали сомнения, стоило ли затевать столь опасную игру. Ведь если королю суждено умереть, все должно свершиться в эту же ночь. Леди Макбет была рядом. «Стыдитесь», — говорила она, — «вас тревожит не совесть, а трусость. Будьте мужчиной, если мужество вам изменило, я, слабая женщина, сама свершу это». Макбет не мог больше слушать позорища его речи и направился длинными переходами замка в покои короля. Он выхватил из ножен кинжалы, висевшие на поясе спящих стражников, и, ворвавшись в покой, короля всадил их прямо в сердце старого Дункана. После этого Макбет вложил обогрённые кровью клинки в руки воинов и вымазал им лицо кровью, чтобы все подумали, что это они убили доброго короля. На утро в большом зале замка собрались все знатные лорды и дворяне, входившие в свиту короля, и оба его сына, Малкольм и Дональд Бейн. Ожидая выхода Дункана, они толковали о страшной буре, что бушевала ночью. Вы слышали, как завывал ветер, словно запели все черти ада. Метались тени, скрипели ставни, а где-то недалеко ухала сова и лаяли собаки. А кони короля Дункана вырвались на волю и перегрызли друг друга, верно взбесились. Не к добру это, не к добру. Король все не выходил из своих покоев, и встревоженные вельможи послали к нему одного из знатных дворян. Со всем почтением приблизился он к покоям короля, раскрыл двери, и, о ужас, перед ним лежал Дункан, мертв и неподвижен. А рядом два стражника с кровавыми кинжалами в руках. Забил тревожно колокол. горестные стенания огласили покой замка, когда вельможи и друзья увидели содеянное зло. Казалось, больше всех был разгневан сам хозяин замка, Макбет. Никто не успел опомниться, как он своим мечом пронзил спящих стражников. — Всем ясно, что они убийцы! — воскликнул он. — И заслужили кару! Но сыновьям Дункана, Малькольму и Дональд Бейну показалось странным это убийство, и они поспешили покинуть зловещий замок Макбета в Инвернессе. Дональд Бейн направился в Ирландию, а Малкольм — ко двору английского короля, чтобы попросить у него поддержки и восстановить закон, по которому он, Малкольм, должен наследовать трон своего отца Дункана. Макбет стал королем шотландским, как и предсказывали вещунья. Казалось, все сбылось, но он не знал ни радости, ни счастья. Покоя не давали ему навязчивые думы о своем злодеянии. Страх проник в душу. А что, если такой же чистолюбец, как он, и с ним поступит точно так же? Но кто? Растревоженная совесть не молчала, и подозрение пало на банку. «Банко! Вот кто теперь опасен!» — решил Макбет и подослал к нему убийцу. Но и это не принесло ему ни счастья, ни покоя. Он заметил, что кое-кто стал подозревать его, и он боялся, что кто-то отомстит ему. А нет, тогда Малкольм найдет поддержку у короля английского и пойдет на него войной. И вот Макбет решил снова отправиться в Форрес к вещуньям. Разве не они заранили в нем мечту стать королем Шотландии? Ему не терпелось узнать свою судьбу и дальше. «Ты непобедим и не отдашь корону, пока зеленый лес, зовут его Бернамским, не придет сам в неприступный замок Дун-Синейн», — поведали вещунья. В Дун-Синейне теперь обычно держал свой двор Макбет, а Бернамский лес был в добрых двенадцати милях от Дун-Синейна. «Сказки бред, деревья сами по себе не ходят». Успокаивал себя Макбет. «Я в замке в полной безопасности». И все-таки после ночной встречи с колдуньями Макбет велел укрепить свой замок на холме у Дунсинейна. Посему заставил знать свою и благородных танов прислать ему камней и бревен, которые на холм должны были поднять могучие валы. Среди благородных танов, которым приказал Макбет доставить в замок Дунсинейн камни, бревна и все такое прочее, был Макдув из Файфа. Макбет давно подозревал, что если когда-нибудь в Шотландию прибудет принц Малкольм с подмогой от короля английского, Макдуф его поддержит. И Макбет боялся и ненавидел Макдуфа за это. В замке Донсенейн собрались все таны, все шотландские дворяне, так повелел Макбет. Среди них и тан файфский, отважный Макдуф, который в другое время старался быть при дворе Макбета как можно реже. Однажды, в ясный день, король Макбет выехал со свитой за укрепление замка поглядеть, как справляются валы со своим грузом. Он увидел, что многие с трудом тащат наверх камень и бревна. Слишком тяжела ноша, слишком знойный день и слишком крут подъем. И тут Макбет заметил, что одна пара валов так выбилась из сил, что опустилась на землю отдохнуть. Король впал в ярость и потребовал узнать, кто посмел прислать ему таких ленивых валов, которые не желают на него работать. Ответ был владелец их Макдуф, Тан-Файфский. — Пусть тогда Тан-Файфский сам, — сказал король в великом гневе, — вместо своих ленивых валов впряжется в повозку с драгоценным грузом. В свите короля был друг Макдуфа. Незаметно он ушел с холма и поспешил к Макдуфу. Тот находился в зале замка, где шли приготовления к обеду. Услышав, что сказал король, Макдув сразу понял, что медлить нельзя. Попрощавшись с другом и прихватив со стола один круглый хлеб, Макдув покликал своих коней и слуг и поскакал скорее в родной Файф. Он спешил туда добраться до того, как Макбет придет к обеду в свой замок. Кони Макдуфа летели быстрее ветра, но вот беда, он так спешил убраться поскорее из замка коварного Макбета, что не успел взять с собою денег, и когда он прискакал к большой переправе через реку Тей, ему нечем было заплатить лодочнику. Что ж, лодочник согласился взять круглый хлеб за переправу, и с тех пор эта переправа так и зовется «хлебная». Наконец Макдуф прибыл в свой замок Кенновей, неподалеку от Файфа. Первым делом он обнял жену и своих детей, потом велел стражникам закрыть ворота замка, поднять разводной мост и не впускать к себе ни короля Макбета, никого другого из его свиты. Затем направился в небольшую гавань рядом с замком и велел побыстрее оснастить парусник. Попрощавшись с женой и дав ей строгие наказы, Магдув готов был к бегству от Макбета. Но Макбета сам не медлил. Со своими воинами он был у ворот замка Кенновей раньше, чем Магдув успел отплыть. Король призвал леди Макдув открыть ему ворота и выдать мужа. Однако леди Макдув, будучи женщиной не только храброй, но и мудрой, постаралась найти столько извинений и предлогов, что их хватило слугам-морякам, чтобы выйти в море. Только тогда она поднялась на стену замка и смело заявила королю. «Ты видишь в море белоснежный парус? То муж мой, Магду, вплывет к королю Англии. Ты не увидишь его, пока он не вернется с принцем Малкольмом, чтобы свергнуть тебя с трона и предать смерти». Злись и беснуйся, но тебе так и не удастся накинуть Воловье Ермо на шею благородного Макдуфа, Тана Файфского. И в самом деле Макдуф благополучно доплыл до английских берегов и явился ко двору короля, чтобы присоединиться к свите принца Малкольма, сына доброго Дункана. Он убедил принца, что шотландцы уже устали от жестокости Макбета и будут только рады примкнуть к рядам Малкольма, если он поспешит вернуться в родные места. Немешка, король английский, дал армию отважных воинов, которых повел великий сивард граф Нортумберлендский, чтобы помочь Малкольму, наследнику убитого Дункана, вернуть себе корону. И все случилось так, как предсказал Макдув и Шотландии и прочие дворяне оставили Макбета и перешли к Малкольму и Макдуфу. Макбет остался лишь с небольшой свитой тех, кто поклялся не покидать его, и заперся в укрепленном замке Дунсинейн. Он не пал духом и не страшился ничего, веря в предсказания вещуней. Наконец, армия Малкольма и Макдуфа вступила в Бернамский лес. Наутро, по велению Макдуфа, Каждый воин отломил себе большую ветку дерева и под ее прикрытием двинулся на дунсинейн. Ветки скрывали воинов, и враг не мог увидеть, какая армия, большая или маленькая, движется на замок. Макбету сообщили, что противник расположился лагерем в лесу, но и тогда сердце его не дрогнуло. Он считал, что остается в безопасности. Однако, ближе к полудню, часовой, стоявший на крепостной стене, заметил, что на замок дун плавно, не спеша, идет сам Бернамский лес. Он бросился с известием к королю. Грозный Макбет сначала не хотел этому верить и даже пригрозил повесить испуганного вестника. Он сам поднялся на крепостной вал и, увидев то, что он увидел, понял, что пробил его час. Но храбрость и отвага не покинули его. С горсткой таких же храбрецов он вышел за ворота замка и кинулся навстречу судьбе. Он погиб в сражении, скрестив мечи с самим Макдуфом. На трон Шотландии взошел Малкольм. Он правил долго и успешно. Макдуфа он щедро наградил и повелел, что отныне Макдуф и все его потомки всегда будут идти во главе шотландской армии. Большая честь и будут возлагать корону на будущих шотландских королей. Честь и доверие. Шотландская легенда. Легенда о Макбете. Читал Владимир Авор.